Неужели смена цвета избавила тебя от клятвы? Так я никого и не убивала, Антон. Что Эдгара с Геннадием снаряжала, так это другое дело. Это клятвой не возбранялась. Пожалела тебя, Светлана, сказал я. Пожалела. Может, и не зря пожалела, Антон. Арина улыбнулась. Вот, светлая я стала, жене твоей и дочке не вредила. Нет разве? А как насчет ядерного заряда?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 посмотрел на меня ненавидящим взглядом козел ты мне все все отбил а тебе на ближайшие семьдесят семь раз оно и не нужно с удовольствием ответил я не заметил заклинание которое в тебя афанди кинул арина засмеялась вот оно что старый шутник афанди да ближайшие семьдесят пять раз эдгар будешь приставать кому-нибудь другому зачем позволила?»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 опять уроборос. Жизнь в смерти и смерть в жизни. Действительно ли все так просто у Арины? Надоело быть темной, потянуло на добрые дела, вот и светлая. Перевоспиталась, будто старуха шипокляк, да и стала на другую сторону. Или тут еще в чем-то дело? В тех долгих и сложных отношениях, что связывали ее с Гессером? В их совместных интригах,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 кооптировали в свой последний дозор жаждущего мести Саушкина и начали работать. Имеющий доступ к самому обширному хранилищу магических амулетов Инквизитор, очень умная ведьма, ставшая светлой, сходящий с ума от тоски по сыну и жене высший вампир. Грустная у них вышла компания. И страшная. «Не боишься, что венец станет твоей ошибкой, Арина?» «Как Мордрет стал ошибкой Мерлина».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 Почему это так его задевает? Потому что и он не жив. «Тоже думаю, что не войти», — кивнула Арина. «Был бы Фуаран, сумела бы подтянуть Эдгара до нулевого. А без книги трудно. Что-то вспомнила, что-то заново смогла написать, Кое-как до высшего дотянула. Видно, не хватает мне искусства с самой Фуаран тягаться. И что ты удумал?» «Венец всего на пятом слое», — сказал я.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 «Что ж, ничего не остается, кроме как проверить. Поехали!» «Стоп!» – сказал я. Эдгар обещал, что кота с меня снимут. «Раз обещал, сними!» – после короткого размышления велела Арина. «А ты учти, Антон, ты нынче сильный, но нас трое, и мы не слабее. Даже не вздумай выкидывать фокусы!»